а в прихожей все обстояло не намного лучше. В том плане, что капельки крови отсутствовали, да лежавшее на полу головой к входной двери тело бабульки, хозяйки квартиры, было полностью одетым. Но факт, что задушили, примерно таким же способом, стронгуляционно борозда была различима с первого взгляда, и приближаться не нужно было. «Да что за еб твою мать, а?» Плачущим голосом простонал Александр Евгеньевич, осторожно угибая тело, снимая с вешалки свое пальто и на цыпочках направляясь к входной двери. — Да что же такое творится-то, а? Входная дверь оказалась слегка приоткрытой, из блока тянула сквозняком. Выйдя на площадку, Александр Евгеньевич замер, как вкопанный. Из блоченного окна между этажами Вдруг понесло синими сполохами милицейской мигалки, послышалось дружное хлопанье отечественными автомобильными дверьми. Приехали с мигалкой, но без сирены. Перегнулся через перила, прислушался. Внизу, украдучись, топали несколько пар ног. Бормотание какое-то невнятное раздавалось. Показалось, лязгнуло что-то. Справившись с оторопью, Александр Евгеньевич осторожно отступил назад и юркнул за дверь. Быстро запер оба замка, накинул цепочку, забыв про головную ломоту, бросился в гостиную. Окно гостиной выходило на проспект. Обделяя в кровь пальцы, Александр Евгеньевич после недолгой борьбы открыл тугие шпингалеты, распахнул законопаченные на зиму рамы и высунулся наружу. По проспекту неспешно катились машины. Прямо у дома висит знак ограничения скорости». Через сто метров шоссе делают крутую петлю, опоясывая зону реставрационных работ. На тротуаре никого не было. Идиллия. Если не обращать внимания на выскакивающие из арки на шоссе шальными чертиками синеблики, стоящие во дворе канарейки. Входная дверь дрогнула. Под чьими-то молодецким плечом жизнерадостно при приотвратным минуэтом звонок, затем кто-то начал сосредоточенно долбить по мягкой обшивке ногой. — Ах ты, черт! — пробормотал Александр Евгеньевич, лихорадочно обдирая гордину и при помощи лежавшего на столе ножа из прибора распуская плотную материю шторы на три продольных лоскута. — Распустил. Ломая ногти, связал лоскуты, приторочил конец к батарейной трубе и, перемахнув грузным телом через подоконник, за считанные секунды спустился примерно до уровня потолочного перекрытия первого этажа, умудрившись не угодить ногами в окно нижней квартиры, откуда только сноровка взялась. А дальше штора кончилась. На узлы много ушло. Сгруппировавшись, Беглес оттолкнулся от стены и прыгнул в неглубокий сугроб между тротуаром и шоссе, больно отшивая пятки и сбивая дыхание. Выкарабкавшись из сугроба, припустил трусцой к своей машине. В ударенной голове вдруг колыхнулась счастливая мысль. А ведь послушай он Ибрагима и загони машину во двор, черт его знает, как бы оно тогда обернулось. Открыв дверь, Александр Евгеньевич выключил блокировку, напрягся изо всех сил, убираясь в рулевое колесо и стойку, и сдвинул машину с места, принялся толкать ее задом по шоссе к углу дома. Пару раз сердито бибикнули мимо проезжавшее авто. Кто-то, проскочив и чуть не задев толкача левым фонарем, притормозил впереди, красноречиво высказался. Ну, вовремя рассмотрев в свете проспектных ламп габариты нарушителя и марку машины чертыхнулся перегозывал и умчался прочь зарулив за угол вспотевший от усилий александр евгеньевич уселся в салон включил двигатель и с минуту приходил в себя сжимая раскалывавшуюся на части голову руками казалось отпусти сейчас непременно лопнет такая нагрузка и здоровому организму противопоказано, а уж после травмы головы и подавно. Слегка отдышавшись, Александр Евгеньевич приспустил стекло, высунул голову на улицу и прислушался. Как будто, дожидаясь этого момента, из-за угла дома раздался нервозный вскрик, полный злобой растерянности, затем сочно треснуло разбиваемое стекло, Срикошетив от кирпичной стены звонкой трелью осколков. Крепкая дверь, бляха-муха, не железная, а ломали долго. Надобрительно пробормотал Александр Евгеньевич, включая передачу. И башка тоже крепкая, не рассчитали маленько. Минут через двадцать Александр Евгеньевич уже сидел в квартире юриста Иры Лёвы Коновалова. В его кабинете пил апельсиновый сок и излагал очередность событий последних двух часов. Просачивающийся под дверь аромат кофе, который готовила на кухне супруга Лёвы для гостя, наш горе-любовник не ощущал. После удара по заднице черепа у него, как ни странно, наглухо забился нос, как при сильнейшем насморке. Почему-то в эти минуты данный факт особенно сильно огорчал могучего сибиряка и без того пребывавшего в состоянии близком к прострации а что же это такое а огорченно пробубнил александр евгеньевич закончив рассказ и пробуя просморкаться в платок обычно мне чтобы насморк заработать уж так расстараться надо а тут пяттеревший голову по волосами плачут — сурово сказал Лёва с каким-то нездоровым интересом, рассматривавший шефа. — Ох, какой красивый наезд! Замечательный, продуманный, выдержанный в лучших тонах. Ммм, просто прелесть! Медовая ловушка! Классика! Одно не учли, олухи. Бить надо было сильнее. Все было прекрасно до последнего момента. Последний момент обосрали тот кто у них ударником работал явно свсплоховал неужели не сообразил что такого зверюгу как ты нужно было гантелью убить тоже мне инструмент нашел бутылка шампанского я влип по самые уши с ужасным проносом произнес александр евгеньевич с надеждой пытавшийся рассмотреть хоть искорку оптимизма В непроницаемом взгляде мудрого лёвы который как и показывала практика всегда находил выход из самых замысловатых ситуаций подчас совсем тупикового характера ничего нельзя сделать да мы влипли с нажимом сказал лёва мы за твою свободу возьмут иру ты останешься без штанов мы все те кто был с тобой с самого начала Останемся без работы. Мы им не нужны, своих хватают. Да и мстительные мы. Они же прекрасно понимают. Концерн? Без особой надобности уточнил Александр Евгеньевич. Других вариантов. А? Да какие тут варианты? Поморщился Лёва. Какие тут варианты? Всё ясно. А чего не договариваешь? Давай, договаривай. — Ибрагим, — проскрепил Александр Евгеньевич, — Ибрагим, эй, э, чушь какая-то, предан был, как собака, друг, а? — А я тебе говорил, присмотрись, — напомнил Лёва, — а ты, ноль внимания предан. — Сколько волка не кормил, всё в горы смотрит. Это тот волк, который горный, — горит с одним словом. — маклауд фуев. «Ах, какой ты доверчивый, Саша! Какой ты... Глыба! Матерый человечище, добрейшей души мудачина!» «А побороться?» — с ожесточением прогундел Глыба. но сам сказал. На последнем этапе у них осечка получилась. Меня планировали взять на место преступления. Они взяли. Гантелью надо было бить. Ага». А вот теперь поди, возьми меня, да докажи, что это я был. Бороться будем, когда следствие начнется, — скучным голосом сказал лёва Через семьдесят два часа после оформления явки с повинной, то бишь добровольной сдачи, виниться-то тебе не в чем. — Да какая к ебеной матери повинная, — вскинулся Александр Евгеньевич. — Какая добровольная сдача! Ты, сын юриста Фуев, за что деньги получаешь? борис давай, перебирай варианты. Десять минут, — Лёва дело назевнул, — и... и полтора часа. Нет, пожалуй, два, а то и два с половиной. — Не понял. — задача на нахмурился Александр Евгеньевич. — Что ты имеешь в виду? «Мне нужно десять минут, чтобы ты понял бесполезность этой самой борьбы», — пояснил Лёва. «Час. Все переоформить на Ирину. Твои деньги, личное имущество, твою долю корпоративной собственности и, самое главное, твои права. Собственно, мне нужны лишь твои подписи. Проводить все завтра задним числом. Детали тебя пусть не заботят». Личные связи и небольшое количество денег, только и всего-то. И час-полтора персонально для тебя, чтобы ты ознакомил Ирину с ситуацией, пережил тяжелую истерику и успокоил. А потом мы совместно выработаем план дальнейших действий. — Ты меня лучше сразу застрели Александр Евгеньевич постучал себя пальцем по виску. — Ознакомить Ирину с ситуацией. Ты бредишь. «Сын юриста, или у тебя от расстройства крыша поехала, чтоб я, Ирине?» «А придется!» — сочувствующе покачал головой лёва «У меня пистолета нет. Я бы с большим удовольствием...» «Альтернативы нет. Только добровольная сдача. Сначала Ирине, потом в органы...»